Шепотом спросил я Дона Хуана. Тот даже не взглянул на меня. «Поднимается наверх. Разве не видишь?» — сказал он. Он пристально наблюдал за Доном Хинаро. Взгляд его застыл, веки были полуоткрыты. Он сидел, выпрямив спину и положив руки на колени. Я чуть подался вперед, чтобы взглянуть на парней, но Дон Хуан с жестом велел вернуться в прежнее положение — Я повиновался. Нестора и поблито я увидел только мельком. Они сидели так же сосредоточенно, как Дон Хуан. Дон Хуан указал рукой в сторону водопада. Я снова стал смотреть. Дон Хинару взбирался по каменистому обрыву. Двигаясь очень медленно, по самому краю, он пытался обойти массивный валун, обхватив его руками. Так он продвигался вправо и вдруг потерял равновесие. Я подавил невольный крик. На секунду тело Дона Хинара повисло в воздухе. Я не сомневался, что он упадет, но он не упал. Уцепившись за что-то правой рукой, он в мгновение ока вновь очутился на краю обрыва. Однако прежде чем двинуться дальше, он обернулся и глянул на нас. Взгляд был немалетным, но движение головы настолько... Карикатурным, что я удивился, и тут же вспомнил. Всякий раз, поскользнувшись, он также поворачивался и глядел на нас, словно извиняясь за свою неловкость. Он еще чуть-чуть приблизился к вершине, опять потерял равновесие, повис в опасной позе, уцепившись за выступ скалы. На этот раз он держался одной левой рукой. Обретя устойчивость, снова обернулся и посмотрел на нас. Наконец он достиг вершины. Ширина водопада на гребне достигала метров восьми. Минуту Дон Хинара стоял неподвижно. Мне не терпелось спросить у Дона Хуана, что он собирается там делать. Но тот весь ушел в наблюдение, и я не посмел его отвлекать. Вдруг Дон Хинара прыгнул на гребень водопада. Это было настолько неожиданно что у меня засосало под ложечкой. Прыжок был умопомрачительный. На мгновение мне показалось, что я увидел ряд застывших фигур, располагавшихся одна за другой по плавной дуге. Когда мое оцепенение прошло, я увидел, что Дон Хинаро стоит на едва заметном отсюда камне. Он простоял так долго. Вероятно, боролся с силой потока. Дважды повисал над пропастью. Я никак не мог понять, за что он там держится. Восстановив равновесие, он присел на корточки затем прыгнул, словно тигр. Я едва разглядел камень, на который он приземлился. Крохотный горбик в гребне потока. Дон Хинара стоял неподвижно минут десять. Его неподвижность завораживала. Я начал дрожать, хотелось встать и подвигаться. Дон Хуан заметил мою нервозность и велел успокоиться. Меня охватил ужас. Я чувствовал, что если Дон Хинаро останется в таком положении дальше, мне с собой не совладать. Внезапно Дон Хинаро снова прыгнул, теперь уже на другой берег, и словно кошка приземлился на руки и ноги. Мгновение он оставался в этой позе, но тут же выпрямился, оглянулся на водопад, а потом на нас. Он, замер прижав руки к бокам, словно держался за невидимые поручни, его поза была поистине великолепна, тело казалось легким и хрупким. У меня мелькнула мысль, Дон Хинаро с его повязкой и перьями, с темным пончо и босыми ногами, самый прекрасный человек — которого я когда-либо видел. Вдруг он скинул руки, поднял голову и колесом, перевернувшись через левый бок, исчез за валуном, на котором стоял. Неожиданно пошел дождь. Дон Хуан, а за ним и парни встали, и в торопливое движение сбили меня с толку. Изумительная ловкость Дона Хинаро привела меня в восторг. Хотелось аплодировать. Я уставился на левый берег, ожидая, когда Дон Хинаро начнет спускаться».